Глава 37. Его голос еще не успел отразиться эхом от утеса, а приказ уже был подхвачен на палубах всех пяти кораблей. Корабельная пехота ринулась из трюмов на палубы, матросы схватились за абордажные крючья, Грибцы направили кораблей к намеченным для атаки судам противника. Макрон указал на одну из трирем. дайцем кивнул и передал приказ рулевому. Гребцы изо всех сил налегли на весла и полоса воды, отделявшая римлян от пиратских судов, стремительно сужалась. Противник отреагировал не сразу. Некоторое время пираты взирали на происходящее в изумлении, потом поняв, что корабли несутся прямо на них в ужасе. Корабельной пехоте было приказано до соприкосновения с врагом хранить молчание, и при сближении противников над заливом висела зловещая тишина. Но потом, после показавшейся очень долгой паузы, пираты пришли в себя. Командиры принялись отдавать приказы, люди поспешно вооружались. На берегу, куда были вытащены три судна, пираты реагировали еще медленнее, растерянно взирая на идущие в атаку римские корабли. Но потом с цитадели взревел рог, и сигнал тревоги окончательно дал всем понять, что происходит. Однако для ближайших к Макрону и его маленькой эскадре судов было уже слишком поздно. В последний момент... Рулевой изо всех сил налег на свое огромное бревно, а весла левого борта замерли в воде. Либурна резко развернулась, и с ударом, от которого задрожал весь ее рангоут, впечаталась в борт три ремы. — Крючья бросай! — проорал с кормы Децим, и три острых, закрепленных на прочных тросах стальных крюка, перелетели на палубу триремы. Матросы мгновенно натянули тросы, закрепили их и, похватав легкое вооружение, устремились на вражеский корабль. Бойцы корабельной пехоты, вооруженные тяжелее, поспешно подняли абордажные трапы и стали взбираться по ним вслед за своими товарищами. Макрон, протолкавшись к ближайшей лестнице, взобрался по ней, ухватился за бортовое ограждение Триремы и, подтянувшись, перебросил свое тело на палубу. Он тяжело приземлился на полусогнутые ноги и выхватил из-под плаща меч. Участь Триремы была уже решена. На борту, как и предвидел Веспасиан, находилась лишь вахта, а большая часть команды сошла на берег, разместившись в цитадели или в домишках, покрывавших во множестве склон над прибрежной полосой. Три тела были распростерты на палубе, четвертый человек привалился к мачте, харкая кровью. Двое сразу за мачтой попытались было сдаться, но бойцы без жалости зарубили их на месте и устремились дальше к проходу под палубу. Приказ, доведенный до всей штурмовой команды, был однозначен – пленных не брать. Римляне не могли позволить себе выделять людей для охраны сдавшихся, не говоря уж о том, что возня с пленниками сбила бы инерцию атаки. Некоторые пираты при появлении римлян мигом пустились на утек и успели попрыгать с противоположного борта в море. Теперь со всей возможной скоростью они плыли к берегу. Люди Макрона швыряли в них с корабля все, что попадалось под руку – кофель-планки, горшки, кувшины и собственное оружие пиратов, брошенное при отчаянной попытке убежать от атакующих. Оставив своих бойцов за этим занятием, Макрон кинулся к корме, одним прыжком взлетев по короткому трапу на рулевую надстройку и, подбежав к ограждению, огляделся, удостоверяясь, как идут дела у его маленькой эскадры. Ближайшая берема, уже почти полностью захватила свою добычу, да и дальше на палубах других судов дела шли хорошо. От избытка радостных чувств Макрон стукнул кулаком по ограждению. На начальной стадии атака проходила успешно. Теперь главное не потерять импульс. Перегнувшись через перила, он высмотрел Децима и помахал мечом, привлекая внимание триерарха. «Будь готов отплыть! Отведи команду обратно на борт! Я тут и с пехотинцами разберусь!» Отслютовав, децем принялся выкрикивать приказы своим матросам, а Макрон помчался обратно на главную палубу. «Первые два отделения! За мной! Остальным вернуться на корабль!» Потребовалось несколько мгновений, чтобы разгоряченные схваткой люди уразумели приказ и поспешили к абордажным трапам. Как только команда, зачищавшая трюм, вновь появилась на палубе, Макрон схватил Оптиана за руку. «Возьми несколько человек, спустись вниз и подожги судно». Как следует, чтобы не потухло. Потом вернешься на корабль. Есть, командир! Мы тебя ждать не сможем. Макрон кивнул на палубную шлюпку. Воспользуешься их лодкой. Выполняй! Он повернулся, перебрался через борт и спустился на либурну, палуба которой была заполнена возбужденными радостными бойцами. Пока Макрон проталкивался к Дециму, команда убрала абордажные трапы и отцепила крючья. децем широко ухмыльнулся. «Один погибший, десятка-два получили царапины». «Хорошая работа!» — рассмеялся Макрон. Он повернулся и указал на берему ближайшую к только что захваченному кораблю. «Это последний! Туда! И как можно быстрее!» Гребцы, упершись веслами, оттолкнули либурну от борта триремы, после чего она снова легла на курс. Когда они отходили от военного корабля, Макрон заметил вьющийся над палубой дымок, становящийся все гуще по мере того, как по трюму распространялся огонь. Между тем команда Беремы, которой они направились, сделала все возможное, чтобы подготовиться к отражению атаки. Пока римляне вели бой на Триреме, пираты успели вооружиться и рассредоточиться вдоль борта своего корабля. Среди них было несколько лучников, другие держали под рукой готовые к использованию метательные копья. Как и в предыдущем случае, на борту находилась лишь часть команды. Однако Макрон насчитал 20 пиратов. Достаточно, чтобы оказать яростное сопротивление. Прочистив горло, Макрон обратился к бойцам. «Ребята, сейчас нас ожидает настоящая схватка! Но действовать будем так же, как и в прошлый раз! Атакуем быстро, наваливаемся всей силой и пленных не берем!» Большинство корабельных пехотинцев откликнулись радостными возгласами. Но ветераны понимали, что впереди их ждет непростое дело, и пока Лебурна приближалась к вражескому судну, прикидывали свои шансы на успех. Когда корабли сблизились на 30 локтей, Макрон услышал, как на пиратской палубе отдают приказы, и через водное пространство полетели первые копья. Центурион едва успел выкрикнуть предупреждение «Поднять щиты!». В следующий миг тяжелые стальные наконечники забарабанили по палубе и щитам. Раздался крик Одному зазевавшемуся бойцу копье угодило в живот, пришпилив его к борту. «Вытащите копье из раны и унесите его вниз! А остальные прячьтесь нахрен за щитами! Децим, пусть твои ребята тоже постреляют!» Сближаясь, корабли успели еще несколько раз обменяться пущенными стрелами и копьями, прежде чем Децим приказал табанить, и грибцы погасили скорость либурны. Впрочем, лобовое столкновение кораблей все равно было таким сильным, что большинство людей попадали на палубу, разразившись криками боли и ярости. «На абордаж!» — взревел, вскакивая на ноги Макрон. «Вперед! Вперед!» На вражью палубу снова полетели абордажные крючи. Матросы снова натянули тросы, притягивая вражеское судно, и первые бойцы уже начали перебираться на Берему. Но тут им навстречу выскочил пират, державший в руках огромный топор. Первый же его удар... Обрушившийся на голову атаковавшего римлянина, разрубил шлем и раскроил череп до самых плеч. Тело, дернувшись, упало в узкий просвет между бортами. Атакующие замешкались. Видя это, Макрон подхватил с палубы копье, прицелился и метнул его в пирата с топором. Тяжелое стальное острие угодило ему прямо в грудь, и он, завалившись навзничь, пропал из виду. — Чего вы ждете? — заорал Макрон корабельным пехотинцем. — Хотите, чтобы я проделал за вас всю работу? С яростным ревом Макрон ухватился за веревку, подтянулся и перепрыгнул на вражескую палубу, готовый разорвать на части первого же пирата, какого увидит. Он первым из римлян оказался на палубе вражеского корабля, и на него тут же с безжалостной яростью во взорах набросились сразу четверо пиратов. Макрон подхватил с палубы окровавленный топор убитого им пирата, и, вращая его обеими руками над головой, закричал. Но, кто смелый? Давайте!» Веревка позади него дрожала, по ней взбирался следующий римлянин. Один из пиратов с криком устремился к Макрону, цели в него мечом. Топор обрушился ему на предплечье чуть выше запястья, и отсеченная кисть, так и не выпустив рукоять, со стуком упала на палубу. Пинком, отбросив кричащего от боли врага в сторону, Макрон ринулся на его приспешников. Один из них вскинул навстречу топору маленький щит, но удар оказался таким сильным, что враг отлетел в сторону, упал и покатился по палубе. Центрион занес топор для нового удара. Один из оставшихся пиратов, повернувшись, бросился бежать, не иначе, как на поиске не столь грозного противника. Но другой полоснул его по груди тонким кривым клинком. Удар рассек плащ, тунику и плоть. Ощущение было такое, словно грудь обожгло раскаленным до красна железом. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, Макрон отскочил обратно к корабельному борту. Пират, ухмыляясь, прыгнул на него, целя мечом в горло, Но взобравшийся в этот миг на бортовое ограждение боец корабельной пехоты отбил клинок в сторону копьем, спрыгнул на палубу и залепил пирату кулаком в лицо, сбив его с ног. Тут же, перехватив копье, римлянин вонзил его упавшему врагу прямо в сердце, вырвал из раны и огляделся в поисках другого врага. Бойцы соскакивали один за другим, разворачивались на палубе так, что Макрон позволил себе взглянуть на собственную рану. Рассеченная на груди туника пропиталась кровью. Снова выругавшись, он бросил на палубу топор, скинул плащ, осторожно прощупал рану и скривился от боли, ощутив под пальцами лоскут кожи. Разрез на груди был неглубоким, но длинным и сильно кровоточил. «Это хреново», — проворчал он, стягивая через голову тунику. Вытащив меч, Макрон отрезал от нее полосу ткани и обмотал ей грудь плотно, чтобы умерить кровотечение но они настолько туго, чтобы это затрудняло дыхание. Все больше бойцов перебиралось на палубу и вступало в бой. Пиратов теснили к корме. Однако, как заметил Макрон, эта команда дралась ожесточенно и слаженно, исполненная мрачной решимости спасти свое судно. Даже когда римляне превзошли их числом, пираты отходили к корме медленно, уступая каждую пять лишь с боем. Три корабельных пехотинца пали, и прямо на глазах у Макрона на палубу рухнули еще двое. Одному подсекли поджилки, а другому засадили в глаз широкий кинжал. «Вперед, ребята!» — закричал Макрон своим людям. «Задайте им!» Так или иначе, со временем численное превосходство римлян решило дело. Сомкнув щиты, они навалились на пиратов своим весом, нанося колющие удары, когда те, пытаясь устоять под напором, оказывались в пределах досягаемости коротких мечей. Сапоги бойцов скользили по залитой кровью палубе. Один за другим пираты падали, и скоро на корме осталось лишь горстка защитников. Те еще держались, но это не помешало Макрону отрядить бойцов в трюм, чтобы поджечь судно. Спустя мгновение снизу донесся громкий шум, и Макрон, придерживая повязку, крикнул в проход. «Эй, что там у вас?» Один из бойцов выглянул наружу и, щурясь на солнце, доложил. «Пленники, командир! Под запором! Выпускайте их!» «Ломайте запоры и выпускайте!» «Есть, командир!» Боец нырнул под палубу и оттуда донесся треск ломающегося дерева. Римляне еще приканчивали последних пиратов, а из главного люка на палубу стали выбираться оборванные грязные люди. Прикрывая глаза от солнечного света, они растерянно озирались по сторонам. Макрон указал им в сторону борта. «Живо с корабля!» — прокричал он. «Перебирайтесь на Леборну!» «Эту посудину мы подожгли! Шевелитесь!» Снизу уже доносилось потрескивание пламени. Наверх начал пробиваться дым. Матросы, корабельные пехотинцы и освобожденные пленники поспешили перебраться на римский корабль. Ожидая своей очереди у троса, Макрон снова оглядел залив. Четыре корабля были объяты пламенем. Трирема, захваченная им незадолго до этого, полыхала так, что жар чувствовался даже на таком расстоянии. Еще на четырех судах продолжались схватки бойцы теснили пиратов. Один из пиратских кораблей пытался уйти из зоны боевых действий. Его немногочисленная команда отчаянно налегала на весла. А вот на берегу теснились люди, торопливо спускавшие на воду маленькие лодки. Некоторые из них уже неслись по водной глади к ближайшим судам, еще остававшимся в руках пиратов. Расчеты катапульт в цитадели поспешно разворачивали и наводили боевые машины. Поднимавшийся дым говорил о подготовке зажигательных зарядов. Поняв, что враги готовят обстрел, Макрон усмехнулся. «Пусть себе стреляют. В такой сутолоке шансов поразить римский корабль у них не больше, чем свой собственный». Так или иначе, спустя мгновение над водой раздался глухой стук, и Макрон увидел прочертивший небо огненный шар, взлетевший по дуге из цитадели и нацеленный, казалось, прямо в Макрона, Он, достигнув высшей точки, начал стремительно снижаться. Рев пламени заглушил звуки битвы. Но в результате снаряд с плеском и шипением упал в море, примерно в дюжине локтей от Беремы. «Хрен собачий!» — выругался один из бойцов. «С первой попытки чуть не попали. Если и дальше так пойдет, мы покойники». «Им просто повезло», — заявил Макрон сделанным спокойствием. «Вот увидишь. В следующий раз они промажут на милю». Мне бы не хотелось торчать здесь, чтобы проверить, так ли это, командир, — буркнул боец. Макрон рассмеялся. Мне тоже. Давай-ка отсюда убираться. Как только все вернулись на либурну, Децим приказал отчаливать, и Макрон указал ему на ближайший римский корабль, команда которого еще вела бой на палубе пиратской беремы. Туда. Подойдем с другого борта и покончим с ними. Есть, командир. Взглянув на окровавленную повязку на груди Центуриона, децем озабоченно осведомился. — Ты в порядке, командир? — А что нахрен не видно, в каком я порядке? Пришли ко мне лекаря и займись своим делом! Триерарх вернулся на место рядом с рулевым, а Макрон сел, привалившись спиной к борту. На миг он почувствовал слабость, взгляд его затуманился, но Центурион тут же собрался и сердито стукнул кулаком по подощатому настилу. Не хватало только чтобы какая-то там рана помешала ему вести людей в бой. Сейчас этого допустить нельзя ни в коем случае. Он должен продержаться до тех пор, пока не появится Веспасиан, который покончит с пиратским отребьем. Пока Галера неслась к двум сцепленным беремам, подоспевший лекарь осторожно размотал на Макроне окровавленную трепицу и наложил свежую льняную повязку. Тем временем катапульты Татадели произвели еще несколько выстрелов но ни в один римский корабль так и не попали. А его либурна сейчас вообще находилась вне зоны обстрела. Потом метательные машины прекратили стрельбу, чтобы не попасть подвинувшимся во множестве кораблям, наполненными людьми лодкам Кто-то сообразительный приказал им не приближаться к судам, на борту которых уже полыхали пожары или шел бой, а высаживаться настоявшие на якоре, еще не захваченные римлянами корабли, и готовить их к сражению. Когда все эти суда со множеством разъяренных жаждущих мести людей на палубах обратятся против эскадры Макрона, у них будет преимущество два к одному. Нужно было что-то делать, чтобы улучшить свои шансы». Заметив поблизости оптия на корабельной пехоты, Макрон подозвал его. «Раздать людям луки! Развести огонь! Будем пускать зажигательные стрелы по любому пиратскому кораблю, который окажется поблизости!» Оптиан отсылитовал, опустил щит и поспешил исполнять приказ. А Центрион тем временем уже отдавал другому подразделению распоряжение забрасывать лодки с людьми, направлявшиеся к еще неатакованным кораблям метательными копьями. Но ни то, ни другое особого урона врагу не нанесло. Зажигательные стрелы с легкостью гасили, едва они падали на палубы, да и от копий жертв было немного. Хотя это позволяло отвлечь противников и выиграть для римлян хоть сколько-то времени. Либурна подошла к борту беремы и бойцы устремились в атаку с таким ревом, что пираты отпрянули, потеряв драгоценное мгновение, хотя тут же опомнились и вступили в ожесточенную схватку. Однако Макрон заметил, что их уже немного, да и те, что продолжали сопротивление, были или ранены, или в конец вымотаны. Пока римляне, пользуясь численным превосходством, сметали врагов с палуб, Макрон приказал подать доспехи. Лекарь помог ему облачиться в чешуйчатый панцирь и поверх него кожаную портупею. Центурион натянул на голову под шлемник, надел и застегнул шлем. Знакомая тяжесть боевого снаряжения тут же придала ему уверенности. «Не напрягайся сверх меры, командир», — предостерег лекарь. «Эту рану лучше не тревожить, иначе опять откроется кровотечение». «Ага. Возьму несколько деньков отдыха, отлежусь в постели, так что ли?» Раздраженно буркнул Макрон, отвернулся и, поспешив к ближайшему трапу, стал неловко карабкаться на палубу. Сразу же стало ясно, что битва за этот корабль была ожесточенной и кровопролитной. На палубе валялось множество тел, среди которых, как с тревогой отметил Макрон, было немало бойцов корабельной пехоты. Но, по крайней мере, римляне и здесь взяли верх. Поискав взглядом командира римского корабля, он увидел Центриона Минуция, вытиравшего свой клинок от унику убитого пирата. Для этого задания Минуция избрали за его опыт и надежность. Макрон был доволен, что такой бывалый служака принял участие в походе вне зависимости от их личных отношений. Минуций! Сюда!» Центурион подбежал к нему и, обведя жестом трупы на палубе, сказал. «Похоже, они под конец оправились от неожиданности и стали драться по-настоящему», — Макрон кивнул. «Действительно?» пираты справились с первоначальным потрясением и, кроме того, уже имели реальное представление о численности нападающих. Не приходилось сомневаться в том, что скоро они перейдут в атаку. Уже сейчас один из избегнувших нападений пиратских кораблей выбрал якорь и табанил веслами правого борта, чтобы развернуться носом туда, где на другом конце якорной стоянки кипела схватка. Скоро к нему присоединятся и несколько других, на палубах которых толпились вооруженные люди. Минуций проследил за взглядом Макрона, потом посмотрел на мыс. Никаких признаков появления римского флота не наблюдалось. «Зря вертишься», — буркнул Макрон. «Раньше, чем через час, они не прибудут». «Да знаю я», — отозвался Минуций со слабой улыбкой. «Весь вопрос в том, останемся ли мы через этот час в живых».